14 часов 28 минут Рета Петровна Мигун, проходя по Пушкинской улице мимо дома номер 15А, вдруг рывком метнулась в сторону к высоким желтым деревянным дверям прокуратуры, ухватилась за бронзовую дверную ручку, толкнула дверь в бюро пропусков и, буквально падая, сказала дежурному лейтенанту милиции, я жена Мигуна, мне нужен следователь, который.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 «Олейник!» — шепнул мне на ухо светло в полковник «Олейник» одно лицо. Я кивнул ему и подошел к креслу пшеничному. Очень не хотелось его будить, но пришлось. Я тронул его за плечо, и он тут же встепенулся, вскинул на меня свои запавшие от усталости голубые глаза. Я подсел к нему и сказал негромко, чтобы слышал лишь он один. "Послушай, Валя. Когда будет готов портрет, никому не показывать и не тиражировать, понимаешь? Отдашь мне, и сам поедешь домой спать. Но я еще не нашел преступника. Ты его уже нашел.